глава двадцать в глубине лесного массива который раньше был центральным городским парком на месте разрушенного здания непонятного назначения теперь располагался глубокий котлован со стороны это место мало чем отличалось от десятков подобных после разгула обращенных и их побоищ вот только подойдя к краю этого котлована любой человек или даже обращенный изумленно замер бы на месте от открывшегося вида. Если бы, конечно, смог что-нибудь разглядеть из-за множества заклинаний маскировки и ловушек, почти полностью скрывающих и защищающих данное место от посторонних. На дне маленькой ямы, прикованный металлическими цепями, находился не кто-то там мелкий и незначительный, а самый настоящий живой дракон. Он бы с радостью сбросил оковы, Или хотя бы попытался это сделать, но, к его сожалению, цепи слишком плотно прижимали его тело к земле, а все его попытки приводили только к еще большему давлению на тело. Потому сейчас, даже несмотря на животные инстинкты, дракон уже больше не пытался освободиться, а только с затаенной злобой и ненавистью в глазах смотрел на свою пленительницу. Хрупкую с виду девушку которая спокойно сидела почти у самой головы монстра, изредка подбрасывая магией левитации труп очередного обращенного к пасти чудовища. дракон рычал, хрипел, но порцию еды все же хватал пастью и тут же поглощал. «Если этот негр в ближайшее время не появится, то у меня просто кончатся трупы», раздраженно произнесла девушка, в которой с удивлением можно было узнать Мелинду. Слишком сильно изменилась она за последние сутки. И хотя с помощью магии она смогла очистить себя от грязи и пота, но все же погоня и поимка дракона, а также сражения с обращенными внесли свои существенные коррективы в ее внешность. Да, еще и пришлось совершить до того поездку к тому, кто вроде бы как обещал помочь. Вот только разговор закончился почти безрезультатно. Хейтси выслушал девушку, а после сначала отказался помогать, но после все же взял сутки на размышления. Последний факт больше всего нервировал девушку. «А знает ли молодая леди о том, что название «негр» является оскорбительным для людей с таким, как у меня, темным цветом кожи?» Раздавшийся рядом, спокойный голос заставил Мелинду фактически подпрыгнуть на месте, Настолько неожиданно он прозвучал рядом с ней. Девушка еще в воздухе умудрилась принять боевую позу, но узнав, кто именно так сильно ее испугал, успокоилась, с явным облегчением выдохнув. «Да хоть коричневым себя называй, мне-то что?» Боркнула она при этом резким коротким движением ноги, врезав пяткой по челюсти дракона, который в этот момент попытался ее укусить, после чего еще больше недовольным голосом — заявила, обращаясь уже явно к дракону. — Пасть захлопни, а то все зубы повыбиваю. — Какое нежное обращение со своим пленником. — Или, скорее, парнем, — иронично прокомментировал Хайтси. — Да ему-то какая разница, — раздраженно фыркнула девушка. — Все равно не он сейчас у руля. — Не буду спорить с этим верным замечанием, — улыбнувшись, произнес Хайтси, подходя ближе к голове дракона и пристально глядя на нее. Вот только столь же верно и другое, а именно полное непонимание твоих слов этим существом. Может, хватит обсуждать левые темы и, наконец, скажешь свой ответ? Сердито спросила Мелинда, поглядывая на гостя из-под лобья. Если я тут, значит, ответ очевиден. Пожав плечами, безразлично ответил Хайтси, И, глядя на дракона, задумчиво добавил «Кто же ты такой? И в чем твоя ценность?» Вроде как обращенный, но при этом заставил Аматрасу лично явиться на эту планету и сейчас активно заняться поиском тебя. Опять-таки, лично. М -м -м, Аматрасу? Уже здесь?» Растерянно спросила Милинда судорожно осмотрев округу, как будто это могло помочь обнаружить столь опасного врага именно лаконично подтвердил Хайци. так чего же мы ждем нервно спросила милинда или уже поздно что то делать ждем мы моего решения а поздно или нет решать только тебе равнодушно заявил хайтси доставая флягу и затягивая сигарой что все так же находилось у него во рту у вас «Негров все такие странные», — сарказмом произнесла Мелинда, заметив, как на слове «негр» у Хейти слегка дернулась правая бровь от раздражения. «Без загадок ответить не можете?» «Я вроде говорил уже, что мне не нравится это слово», — укоризненно посмотрев на нее из-под шляпы произнес «Хэйти». «Да какая к проклятью разница?» — сердито бросила в ответ Мелинда. «Ну, я же...» Не называю тебя бледнолицей или бледной. Менторским тоном произнес он. К тому же, изначально это слово означает цвет. Черный. Но разве цвет моей кожи черный? Или ты не видишь разницу между действительно черными альбами и мной? К тому же, язык, на котором так звучит, данный цвет весьма примечательный. А мне очень любопытно, откуда ты его знаешь. Неужели в средних мирах ангелы по-прежнему копируют мир Земли с тем же прилежанием и постоянством? Копируют? В этот раз Мелинда искренне удивилась. Разве такое возможно? Странно, задумчиво произнес негромко хайти Слово, что своими корнями происходит из испанского языка одного из миров цикла Земли. Ты знаешь, а копирование не в курсе да я это слово слышала не раз из уст посланников системы вот и привыкла так называть таких как ты отстраненно ответила милинда рассеянно глядя на хайейти после чего таким же тоном задумчиво добавила так значит миры копируют ангелы а я еще удивлялась чего это так много посланников из мира под названием земля но зачем «Это вопрос не ко мне, а к Архангелам и Ангелам», пожал плечами Хэйти. «Как демоны настойчиво создают каждый раз миры с развитой виртуальной составляющей и разумными, что большей частью существует в виртуальных мирах и капсулах, так и Ангел вечно копирует один и тот же мир Земли, что когда-то был создан, по легенде, самим Создателем». Впрочем, мир, в котором люди... Добровольно уходят в виртуальный мир, бросая реальность, тоже когда-то был сотворён создателем, но, опять-таки, это лишь слухи. Правды, увы, я не ведаю. Всё это, конечно, интересно, только у нас вроде как нет времени, словно очнувшись, раздражённо произнесла Мелинда. И ты так и не пояснил свою странную фразу о решении и моём выборе. «Время!» – протянул хайце присаживаясь на корточки перед драконом. «А время?» – штука относительная. «И да, я все же решил. Не знаю еще зачем, но я подарю тебе время и слегка доведу до ума твоего парня. А то в таком виде он вряд ли сможет пройти слияние душ». Мелинда хотела было спросить, но... Слова застряли в горле, а глаза чуть не вылезли из орбит от увиденного. В какой-то незримый миг их окружила прозрачная сфера диаметром в несколько десятков метров. А после они как будто взлетели в воздух, легко и просто отделившись от планеты. Причем это происходило в полной тишине и походило больше на галлюцинацию, ибо они не двигались прямо вверх, а словно самолет взлетали, с аэродрома с огромной скоростью. Но главное, что больше всего смущало чувство девушки, так это полное отсутствие магии. Ощущение нереальности происходящего подчеркивалось полным спокойствием в магическом фоне. Разве что стихийный фон гудел от напряжения и мощи, что сейчас окружали их островок относительного спокойствия. А что, летим?» невольно и ошеломлененно вырвалась у мелинды нет спокойно возразил хайти лукаво блеснув глазами да но только и смогла промычать Юлия разборчива милинда красноречиво бросая взгляд в сторону стремительно удаляющейся поверхности мы дорогая моя стоим на месте насмешливо произнес хайити кладя руку на замершую от страха голову дракона вот планета Как летела со скоростью 30 километров в секунду, так и продолжает лететь дальше. «Как это?» – ошеломленно пробормотала Мелинда. Ее внутри все колотило от количества и примененной оценки использованных сил. «Просто слегка изменил электромагнитное воздействие и создал оболочку по принципу протоколов пространства», – равнодушно заявил Хайтси, словно рассуждая о какой-то мелочи. Но, заметив еще большее недоумение милинды вздохнул и добавил. «Вы еще эти протоколы называете черными дырами, темными планетами или черными солнцами. Хотя все это неверное и глупое обозначение. Как вообще столбы соединения миров мироздания можно назвать так глупо? Хотя, чего я удивляюсь, как не заботились высшие силы об образовании». Подчиненных им разумных так и не заботятся. Укоризненно покачав головой, окончательно добил он Мелинду последней фразой. «Ну, и правильно. Зачем лишняя информация разумным? А то еще умными станут, и вопросы неудобные начнут задавать». «Но... А как же...» Да и Растерянно произносила Мелинда, все еще не сумея взять себя в руки, и потому не в состоянии выбрать, что именно ее больше всего сейчас интересует. а давай-ка я тебя сейчас окончательно введу в ступор», ухмыляясь, произнес Хайти. «Ты разве не заметила, что названная мною скорость не совсем совпадает с реальностью? Да и думаю, ты в состоянии приблизить изображение поверхности планеты, а там тебя ждет еще один сюрприз». Мелинда посмотрела, озадаченно на перевела взор на удаляющуюся землю и сама того не желая, все же приблизила изображение места, откуда был вырван тот самый кусок земли. Это привело к тому, о чем предупреждал Хейти. Девушка замерла на месте в шоке и словно рыба открывала и закрывала рот, не в силах произнести что-либо. Она отчетливо видела, как на земле все словно застыло на месте. Точнее, конечно, не застыла, так как она все же смогла различить некоторое движение, но оно было настолько незначительным, что казалось застывшим. Особенно отчетливо было видно, как огромный камень, который, по-видимому, взлетел вверх, а теперь падал обратно, делал это словно пушинка на ветру, медленно и очень плавно. «Я же говорил, что решу вопрос со временем», – между тем, улыбаясь, произнес Хайти еще больше добавляя паники в мысли Мелинды. «Теперь у тебя более чем достаточно времени», Хейт перевел взор на свою руку и дракона. «Да я почти закончил». Правда, все его слова оставались еще минуты две пустым звуком для Мелинды. Она зачарованно стояла, не шелохнувшись, все так же глядя на столь нереальную картину перед глазами. И только через некоторое время она перевела взор обратно на Хейтси и... Вот тут ее должно было постигнуть очередное изумление, так как вместо дракона на земле лежал голый парень, очень сильно похожий на Артема. Но разум девушки давно потерял способность удивляться. Она лишь равнодушно скользнула взглядом по лежащему, после чего опустилась на землю и, закрыла глаза, легла на спину. «Кажется, мне нехорошо». Едва различимо проворотала она, после чего отрубилась. Хейтси на это только хмыкнул, а после сел на землю рядом с парнем и, сделал глоток виски, обратил свой взор на удаляющуюся, не спеша, землю. «Каждый раз, когда создаю подобное, сам себе удивляюсь», произнес он рассеянно с наслаждением, вдохнув очередную порцию дыма. «Все же это...» одна из самых потрясающих возможностей элегантного применения стихии в мироздании. Дэвид просто великолепный. Хайтси смотрел на изумительный вид, изредка делая глоток из своей фляги, и при этом размышлял на тему причин, толкнувших его пойти против серьезных и сильных личностей. Впрочем, долго предаваться философским размышлениям, Ему не дал раздавшийся рядом усталый женский голос с нотками обреченности. «Надолго я отключилась?» Принимая сидячее положение, спросила Мелинда, глядя на Хейтси и при этом активно стараясь не смотреть куда-либо еще. «По времени планеты, которую мы покидаем, то буквально на одно мгновение», плавно произнес Хейтси, все так же глядя на все более красивый вид за пределами сферы. «А если считать по времени нашего небольшого острова, то минут пять». «Ясно», – сухо произнесла Мелинда, вставая и подходя к лежащему на земле Артему. «Трогать его пока не советую», – не меняя позы, – произнес Хэйти. «Там сейчас и так непростая ситуация. Как-никак идет борьба между ним и его безумной феей». «Думаю, твое вмешательство только ухудшит ситуацию». «Хорошо», – покорно согласилась девушка, но все же не смогла удержаться и опять бросила взгляд за границу сферы. От увиденного она зябко поежилась и ворчливо пробормотала. «И откуда у вас только такая сила?» «Я же тебе говорил», – философски произнес Хейтси. «Такие, как я, намного сильнее, чем ты думала!» После чего, грустно хмыкнув, добавил. «Да и реакция у нас тоже на высоком уровне!» А это еще к чему удивленно бросила на него взгляд девушка. «Видишь две черные сферы на горизонте?» Спокойно спросил Хайти, кивая головой в сторону востока планеты. «Да!» После короткой паузы не очень уверенно произнесла милинда Словно две дыры в небе, одна больше, другая поменьше. Именно, кивнул согласно хайти Твои враги, а теперь и мои тоже, быстро среагировали на применение мною стихии. В той, что побольше, Аматерасу, а в той, что поменьше, скорее всего, сидит Альмасих. И, кстати говоря, мы для них выглядим так же. словно. «Маленькая черная дыра», – растерянно произнесла Мелинда, но тут же мотнула головой и недоуменно добавила. «Но разве от столь массивных сил планету не должно было разорвать на части?» «С чего бы это?» – насмешливо спросил Хайти и сам же ответил. «Ты путаешь реальный прокол в пространстве с его маленькой и безобидной копией». Да, тут используются многие полезные возможности проколов, но это все же искусственно созданное подобие без многих отрицательных свойств настоящего прокола. Извини, но я ничего не поняла. После минутной паузы с нахмуренным в попытках осознать сказанное лбом сдалась Мелинда. Не будем углубляться в глубины расчетов и пояснений, которые ты так не поймешь, а остановимся на простом сравнении. Сарказмом голосе произнес Хейтси, доставая при этом маленький электрический фонарик из кармана своего кожаного пальто. Вот это устройство дает свет с помощью электричества. И все. Если вообразить, что моя магия – это фонарик, то реальный прокол – сотни раз больше солнца. И то, и другое дарит свет. Вот только разницу, я думаю, ты понимаешь». Улыбнувшись при виде обескураженной девушки, которая в этот момент выглядела на весь свой молодой, симпатичный и милый вид с безуспешными попытками понять, о чем он говорит, Хайти не спеша продолжил. «Мы научились использовать подобие возможностей, порожденных простыми законами мироздания, таких как гравитация и электромагнитные силы. Просто звучит это внушительнее, если приравнивать к проколу. Да и внешне весьма похоже. Вот только это очень далеко от реальной физики проколов. А эффект черной сферы – это очень просто. Фотоны попадают на сферу, но вот обратно, Не возвращаются, так как полностью поглощаются энергией самой сферы. А вот потому, что у нас другой вектор и воздействие гравитации в ограниченном пространстве. Ну и кроме того, еще и электромагнитные силы изменены. «Тогда почему нас еще не расплющила сила гравитации? – возразила Милинда. Да, протянул разочарованный Хайти. «Кажется, в разделе физики ты явно не была отличницей». «И что? Это все пояснение?» Слегка обиженно произнесла Мелинда, смешно поджав губы. «Я бы, конечно, мог пояснить, что гравитация – это не сила вовсе, а кое-что совсем другое. То, что может изменять время, а главное – это принцип воздействия между телами». Ещё мог бы добавить, что гравитационное взаимодействие между телами можно свести к описанию пространства-времени, в котором различные объекты движутся по инерции, то есть так, что их ускорение в собственной системе отсчёта равно нулю. И всё это происходит в четырёхмерном пространстве, а мы со своим трёхмерным просто не видим всех процессов, так как для нас время – Штука виртуальная, а не реальная. Ведь мы не можем увидеть само время, а можем лишь наблюдать следствие его воздействия на объекты. Ну, а я просто применил эти понятия на практике. И еще могу добавить кучу теоретических знаний, а также пояснить, как применить это все. Вот только есть небольшая проблема. Подвел итог своей лекции Хейти. На все это нужно время. Очень много времени, ибо ты просто не поймешь и одного процента из сказанного мною. Но откуда все эти знания? – ошеломленно спросила Мелинда. Да, я не спорю, что многого не знаю, да и своим глазам сложно не поверить. Но откуда, когда живешь сотни тысяч лет, рано или поздно? Либо сойдешь с ума, либо начнешь увлекаться всем подряд. В том числе и наукой. Особенно наукой, усмехнулся Хайти. И если есть стремление выбраться из этого постоянного бега через миры, превращенное в ад, то начинаешь учиться, сам того не желая. У нас тут нет постоянных войн и интриг межмирового масштаба, как у ангелов и демонов. Так что чем заниматься, выбирать особо не приходится. А вот времени свободного как раз огромное количество. Но если все так, как ты говоришь, то почему вы до сих пор не смогли найти выход и изменить себя, удивилась Мелинда? «Потому что его нет», – спокойно пожав плечами, ответил Хэтси. «Выхода не существует». Разве что суметь заглянуть за грань невозможного. Да и то цена такого взгляда слишком высока. Не каждый захочет заплатить такую же цену, как и ты. Это ты о чем? Недоуменно спросила милинда Я тебе уже говорил, что Джейхути заплатил огромную цену за свою обратную трансформу из обращенного. Нормального. Спросил Хайти и, увидев согласный кивок, продолжил. Так вот, цена этого – жизнь того, кто пошел на этот шаг вместе с ним. У него тоже была любовь всей его жизни, и она, как и ты, решила помочь, а в итоге сгинула навсегда, превратившись в фею. А, возможно, и просто развеялась. Джихути так и не смог найти ответа на этот вопрос. Никто не смог. Она просто исчезла и даже тени души ее не осталось в мироздании. «Но разве можно уничтожить душу?» изумленно произнесла Мелинда. «До этого считалось, что невозможно», серьезно ответил Хайтси, глядя пристально на девушку. «Может, она и не погибла, а просто ее унесло настолько далеко, что мы просто не в состоянии туда заглянуть. Тот же Джейхути уверен, что ее души забрали те, кто... «Создал вечных, а может, и они сами. Вот только точно никто не знает ответа. И, боюсь, не узнают никогда». «Если ты таким способом хотел меня отговорить, то у тебя не вышло», презрительно фыркнула Мелинда, твердо добавив. «Я все равно пойду на этот шаг». «Ну, это ты не мне поясняй, а вон ему». Ехидно усмехнувшись, ответил Хейтси, Кивнув за спину девушки, паренек молодец, быстро справился. Мелинда медленно обернулась и замерла на месте, встретившись с укоризненным взглядом Артема. И да, совсем забыл сказать, довольно улыбаясь добавил Хейти, твой парень оказался та еще шкатулкой сюрпризов. Оказывается, он все это время нас Слышал и видел. От этих слов Мелинда покраснела, а после побледнела. А Хейтси решил добить ее окончательно. Причем с того самого момента, как ты его поймала. Девушка рассеянно посмотрела на Хейтси, потом на Артема. И тут произошло то, чего она явно не ожидала. Ранее скромный и нерешительный парень просто сделал шаг вперед и обнял девушку прижав к себе. «Я скучал». Все, что смог произнести Артем. Но этого оказалось достаточно, чтобы Милинда сама того, не осознавая, прижалась к нему всем телом, а из ее глаз сами по себе потекли слезы. Ее первые за всю долгую жизнь искренние слезы.